Глава пятая. Ян Ли. «Ух ты! Он сказал первое слово! Нас можно поздравить!» — восхитился Алей. «Испортила я брата. Ужасный тролль растет. Весь в меня. Или это, или еще более горький полезные полезный отвархи на дворке, который я в тебя волью через воронку», — предложила я пациенту выбор. В ответ получила очередной мрачный взгляд из-под лобья. «Ты же помирать нацелился. Что за странное стремление сделать процесс максимально мучительным?» Я вопросительно выгнул брови. «Если тебе уже недолго осталось, не умнее ли провести оставшееся время с удобством?» Парень прикрыл глаза. На скулы легла тень от влажных черных ресниц. И медленно, будто поднимает на себя все скорби мира, протянул раскрытую ладонь. Он явно хотел, чтобы жест получился величественным и изящным. На рука страдальцы слегка тряслась, а пальцы подрагивали. «Вот и умница!» — похвалила я. «Теперь, посиди в воде еще полчасика, пока периферийная система мелких меридианов привыкнет к потоку ци и впитает весь объем. Затем тебя вытащу и дам отдохнуть». Мне молча сунули пустую пиалу. Я тоже не стала ничего говорить. Забрала и хмыкнула себе под нос. «Алей, принеси еще горячей воды!» в бочке уже остыло. «Слуг, что ли, нет?» — недовольно забухтел братец. «Ты мне это счастье подарил. Ты теперь и мучайся», — любезно пояснила я и красноречиво похлопала пятерней по кожаному футляру с иглами. «Бегом?» «Всегда так. Да понял я». Когда младший брат скрылся в жасминовых зарослях, в доме воцарилась тишина. Стало совсем спокойно, будто мою мирную жизнь никогда и не нарушал полудохлый небожители. Эх, впечатление обманчиво. «Раз уж с голосом у тебя порядок, может, скажешь, как зовут?» Я присела возле стола и взяла неизменную ступку с заранее приготовленными семенами. «Лекарю всегда есть чем себя занять, когда нужно подумать или просто выпадает свободная минутка». Растирать порошки долго и нудно, а требуются они просто в космических дозах, а при наличии бывшего небожителя необходимый объем вырастет в пятеро. Не было у бабы забот, купила баба бессмертного заклинателя. Поэтому трем и не ленимся. — Нет, — прозвучал ответ, коротко и ясно, но не информативно. — И как же к тебе обращаться? — Придумайте сами, госпожа. «О, целых три слова. Идем на рекорд. Может, скоро и пару предложений выдаст?» «Ладно». Я поднялась и направилась к изящному, гнутому стеллажу. «Здесь у меня стоит шкатулка с документами. Небожительскую купчую я туда уже положила». «Не имею обыкновения давать людям клички, как собакам», — пояснила я. «Если тебе настолько неприятно звучание собственного имени или оно напоминает о боли, придумай другое и скажи мне». «Зачем мертвецу имя?» Парень слегка осел в воде, опираясь виском на край бочки. Колючая от лекарства вода едва ли не касалась носа, потому создавалось стойкое впечатление, что заклинатель намерен утопиться. «Затем, что безымянный труп нарушает мою душевную гармонию. Такой ответ устроит?» «Это ваши проблемы». Едва слышно буркнул он и смежил веки. «Как мило!» Раз огрызается стал быть ожил вопреки собственному желанию значит не хочешь я кивнула будем пользоваться тем что имеем и развернула свиток как интересно тан юншен а мы однофамильцы меня зовут тан ян ли парень вздрогнул при звуке своего имени и криво улыбнулся не открывая глаз «Извращённое издевательство судьбы», — прошептал он. «Юн живущий вечно, то есть бессмертный», — машинально перевела я. И хмыкнула. «Во всяком случае, ты не умер. Пока. А судьба, она такая. Разная, кстати. Никогда не угадаешь, что ещё подсунет». Последнее я на личном опыте могу подтвердить. Никогда прежде не рассчитывала из разбитой машины с красным крестом залететь в магический мир. «Впрочем, объяснять небожителю ничего не стану. Пусть кривит губы с высокомерным видом. Мол, что ты можешь об этом знать, богатенькая девчонка?» «А вот и горячая водичка!» В павильон влетел веселый братец и сходу вылил в бочку черпак кипятка. Как бы ни был отрешён и готов к путешествию в иной мир наш вечно живущий, сюрприз ему явно не понравился. Парень коротко вскрикнул от неожиданности и попытался просочиться сквозь стенку бочки куда-нибудь подальше от заботы аллея. «Я тебя сейчас туда к нему за компанию посажу». Звонкий подзатыльник, выданный брату, немного примирил варёного рака с действительностью. Как бы ни хотелось пациенту оставаться отрешённо возмутимым трупом, мы, к сожалению, оказались слишком приставучими, постоянно отвлекая его от мыслей о вечности. «И буду поливать кипятком. Соображать надо, прежде чем делать». «Бу-бу-бу. Я как лучше хотел. И вообще, я ведь ему не на голову. Если б ты додумался вылить кипяток ему на макушку, пришлось бы лечить тебя от умственной отсталости». Порой шутки братца действительно переходили все границы. Паршивец. Зато гляди, как ожил. Али отбежал на безопасное расстояние и гадко ухмыльнулся. Смотреть приятно. Даже на каменной физиономии вполне человеческие чувства проступили. Сразу ясно, теперь не помрет. Просто из вредности и желания отомстить. И получил в ответ самый, что ни на есть, настоящий яростный взгляд из-за края бочки. Понятненько. И, правда, допек. «Вынимай!» — наконец решила я, убедившись, что вода стала прозрачной. Иными словами, весь порошок сцы впитался в тело бессмертного трупа. Настала очередь иголочек. «Сочувствую, бедный ёжик!» Олей, невзирая на слабые трепыхания жертвы, ловко выудил заклинателя из бочки. «На столе разложите или на кровати!» Заклинатель в его руках, похоже, подавился воздухом. «Клади сразу на место, чтобы лишний раз и не кантовать», — кивнула я, расстилая на постели специальные простыни и отрезы. «Здесь испеленаем. Полотенце только отбери у стеснительной фиалки. Смотри-ка, даже в бочку его затащил. И теперь не отпускает». И действительно пациент мёртвой хваткой вцепился в кусок ткани, которым были обёрнуты его бёдра. Естественно, с мокрой тряпки теперь лилось на пол. «Да отдай ты! Чего она там не видела?» Практически слово в слово повторил брат уже сказанную мною фразу. Поскольку вода с полотенца попадала и на аллею, он не был склонен к сантиментам и тряпку отобрал в раз. «Ладошкой прикройся, если стеснительный, когда сестра разрешит».